Студия А книга представляет. Владимир Сергеевич Соловьёв. Три разговора. Краткая повесть об антихристе. Читает артист Алексей Ермилка. Звукорежиссёр Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженный артист России Наталья Литвинова. Владимир Сергеевич Соловьёв Три разговора Вступление Три разговора последний труд Владимира Соловьёва. Его своеобразное завещание, в котором он с горечью фиксирует крушение собственных теократических надежд и предрекает миру весьма печальное будущее. Эта книга написана в то время, когда философа уже одолевало предчувствие близкой смерти, является как бы итогом его многолетних историссовских раздумий. В биографии Владимира Соловьёва, проводимой его племянником в предисловии к сборнику стихотворений Владимира Сергеевича 1921 год, можно прочитать краткую историю создания и публикации текста «Трех разговоров». Полемика с Толстым по вопросу о воскресении Христа, аналогия войны, о взглядах Владимира Соловьева на войну, смотри 18 главу «Оправдание добра», смысл войны, которая впервые появившись в 1895 году в литературном приложении к Неве, сразу вызвала ожесточенную полемику, Например, рецензия Валенского в девятом номере Северного вестника за тот же год и платоновская форма философского диалога. Всё это объединилось в его последнем прозаическом произведении Три разговора с приложением повести об антихристе. Это сочинение не подходило к Вестнику Европы. Владимиру Соловьеву пришлось найти убежище в скромных книжках Недели. Весной 1899 года Соловьёв совершает шестое и последнее путешествие за границу. Теперь он едет отдыхать на берег французской Ривьеры в Канны. Здесь он пишет предисловие к переводу Платона и первый из трёх разговоров. Лето 1899 года Соловьёв проводит в пустеньки. Часто навещает брата в Дедове и читает ему в рукописи три разговора. Зиму 1899-1900 года Соловьев живет в Петербурге, иногда наезжая в Москву. Он заканчивает три разговора и пишет повесть об Антихристе, которую и читает в виде публичной лекции Великим постом. Лекция вызвала много насмешек и встретила мало сочувствия. В мае 1900 года Соловьев в последний раз приезжает в Москву. Вечер, посвященный чтению повести об Антихристе, хорошо описан поэтом Андреем Белым в этюде его Владимир Соловьев, Арабески. Заканчивая чтение и складывая рукопись, Владимир Сергеевич сказал... Я написал это, чтобы окончательно высказать мой взгляд на церковный вопрос. Соловьёв Стихотворение. Москва, 1921 года. Страница 44, 45. К этим сведениям необходимо добавить некоторые подробности. Первая часть рассматриваемого произведения была опубликована в книжках недели под общим названием «Под пальмами» с дальнейшей расшифровкой. «Три разговора о мирных и военных делах». Разговор 1. Владимир Соловьев. Канн. 10-22 мая 1899 года. Книжки недели 1899 год. Октябрь. Страница с 5 по 37. Вскоре в том же журнале «Под пальмами» Появились остальные два разговора под тем же названием 1899 год, ноябрь, страница 126-159, 1900-й, январь, страница 150-я, 187-я. После публикации текста в журнале Владимир Соловьев помещает к нему предисловие в газете «Россия», которая переработана в виде входит в первое издание трёх разговоров отдельной книгой появившейся ещё при жизни автора Москва 1900 год 3 разговора о войне прогрессе и конце всемирной истории Со включением краткой повести об антихристе и с приложениями посвящается ушедшим друзьям ранних лет Николаю Михайловичу Лопатину Александру Александровичу Соколову Есть ли зло только естественный недостаток несовершенства само собой исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила посредством соблазнов, владеющая нашим миром. Так что для успешной борьбы с ней нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия? Этот жизненный вопрос может отчетливо исследоваться и решиться лишь в целой метафизической системе, Начав работать над этим для тех, кто способен и склонен к умозрению, приступ к этому труду напечатан мною в трёх первых главах в теоретической философии вопроса философии и психологии 1897, 1898 и 1899 год. Я однако чувствовал, насколько вопрос о зле важен для всех. Около 2 лет тому назад особая перемена в душевном настроении, о которой здесь нет надобности распространяться, вызвала во мне сильное и устойчивое желание осветить наглядным и общедоступным образом те главные стороны в вопросе о зле, которые должны затрагивать всякого. Долго я не находил удобной формы для исполнения своего замысла, но весной 1899 года за границей разом сложился и в несколько дней написан первый разговор об этом предмете, а затем по возвращении в Россию написаны и два других диалога. Так само собой явилась эта словесная форма, как простейшее выражение для того, что я хотел сказать. Эту формою случайного светского разговора уже достаточно ясно указывается, что здесь не нужно искать ни научного, ни философского исследования, не религиозные проповеди. Моя задача здесь скорее апологитическая и полемическая. Я хотел, насколько мог, ярко выставить связанные с вопросом о зле жизненные стороны христианской истины, на которую с разных сторон напускается туман, особенно в последнее время.